Я скрутил в тугую муфту подушку, взвесил её в руке и прицелился, а для верности левой рукой пёрся в пол. Ладонь легла на что-то шелковистое и удивительно мягкое. Я вздрогнул и уронил подушку. Она упала на шерстяной серовато-коричневый узор. Ковёр лежал на полу между нашими топчинами. Я замирая с полс на него и захотел подняться до потолка. Поднялся. Потом осторожно приземлился на прежнее место. Значит, сон продолжается? Да не бывает таких снов. Вот разлохмаченный угол на старом виталькином идеале. Вот похожий на клочки папиросной бумаги и чешуйки кожи на виталькином плече, шелушащемся от загара. Он идёт по стене маленький чёрный жук, и на его круглой спине блестит солнечная точка. Разве в осне увидишь всё с такой точностью? Я лёг щекой на ковёр и стал смотреть снизу вверх на витальку, чтобы разбудить его взглядом, но он не будился. Да с тобой же, зарал я. Это не сон, понимаешь? Это не сон. Брацы.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 Это был подвиг, на который мы не могли решиться целую неделю. Притащив керосин, мы побежали ко мне домой и лихо помогли маме провернуть воскресную уборку. Мам тоже слегка растерялась, а потом заявила, что дружба с Виталькой действует на меня обблагораживающе. Я захохотал и пихнул Витальку ниже спины. Он сел на меня верхом, со стены на нас упало жестяное корыто. Мама прогнала нас на улицу.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 Для начала мы решили сбегать на речку, окунуться. И побежали, и повстречали на углу ветку. Так ее звали. Не Светка, а Ветка. Она, как и я, перешла в четвертый класс, только училась не со мной, а в параллельном. Ну, девчонка как девчонка. Невысокая, худая, волосы по ушам подстрижены. Обыкновенные такие волосы, не темные, не светлые, прямые, как струнки. На школьных утренниках она часто выступала с танцами. Я к танцам был равнодушен и к девчонкам тоже. Но она нравилась Витальке. Он мне про это не раз говорил. "Ну что в ней хорошего?" спрашивал я. "Она даже и не красивая, курносые, и рот как у лягушки. Жаба-кряк без хвосты. Причём здесь красота?" "Ну и ладно, мне-то что?" Ветка шагала, опустив в голову и поддавая коленками большую кляньчтую сумку из сумки, как зелёные хвосты, торчали перья лука. Если бы я шёл один, то не остановился бы, пробормотал бы здорово, а то и молч прошёл бы. Мы ведь почти незнакомы были, но Виталька быстро заглянул ей в лицо и сказал: "Что с тобой?" Ветка остановилась, подняла голову, по щекам у неё тянулись следы от слезинок. "Что с тобой, Ветка?"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 У одних людей счастье, а у других какой-то Иван Иванович Разиков отбирает велосипед. Где же справедливость? А почему он отобрал? Да я по краешку тротуар проехала, потому что на дороге яма. А он как заорёт: "Хулиганка, правила нарушаешь, а ещё девочка!" Схватил за багажник и говорит: "Не отдам, веди родителей". Вот и веди, сказал я. Разве они не заступятся? Может быть, заступится, а от маму всё равно попадёт. Она не велела на базар на велосипеде ездить. А ну пойдём, с уров сказал Виталька. Какой он имеет право? Ветка послушно повернулась, и мы пошли отстаивать справедливость. Ветка посередине, а мы по краям. Луковые хвосты щёлкали меня по ноге. Я покосился на сумку, полная и вроде тяжёлая. Ну-ка, Дай сюда. Ветка удивилась, но отдала. Ого-го! Я перегнулся на один бок. Как она таскает эту тяжесть? Я сразу ветку зауважал. Мы дошли до угла, и ветка вдруг остановилась. Вон он, Разиков. Тощий высокий дядька в старом зелёном пиджаке чинил скамейку у калитки. У него был костлявый лысый череп и хрищеватое лицо. Мы присели за полисадником. Ничего ему не докажешь, прошептал Виталька. Помнишь, мы в разведчиков играли, а он за Вовкой Рыбиным погнался. Я помню. Ветка растерянно смотрела то на меня, то на Витальку. Ну ничего, сказал он. Придумаем. Велосипед он где спрятал? Во дворе у крыльца поставил. Туда не проберёшься, там такой барбос на цепи. Ничего. Опять сказал Виталька. Сейчас мы тебя проводим, посмотрим, где живёшь, а через час машина будет у тебя. А как? Слушай, слегка торжественно произнёс Виталька. Вот его зовут Олег Клабников, а меня Виталий Городецкий. Если мы что-нибудь обещаем, значит, не бойся. Ветка жила недалеко, в небольшом доме с палисадником на улице Челёскинцев. Мы дотащили ей сумку и побежали к себе. Я сразу понял, что задумал Виталька. "Увидят", на ходу сказал я. "Мы незаметно пролетим под самыми заборами, а потом только раз и взлетим, спикируем, схватим велика и айда". "А борбос? Он как прыгнет, да как схватит?" Виталька перешёл с бега на быстрый шаг. "Боишься?", спросил он. "Мозги у тебя из гороха", обиделся я то боится. Просто всё обдумать надо. А мы из верёвки лосось сделаем, на руль накинем и подтянем. Пускай борбос прыгает. Гавкать будет. Он пускай гавкает. Хозяин пробежит. Ну и что? А что? Ну и что? Крик подымит, а потом жаловаться побежит. Кому? Злорадно спросил Виталька. И что он скажет? Прилетели два хулигана, схватили велосипед, А на чём прилетели? Ну, ковре самолёте. А ему скажут: "Иди, дядя, в больницу, проверься". Я засмеялся. И в самом деле, кто поверит? У нас на вышке среди разного имущества хранился бильевой шнор. Мы вытащили его из-под лежака и сделали на конце петлю. Потом вынесли на крышу ковёр и расстелили. Я поведу. Я знаю, как, прошептал Виталик. Давай.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 Куй где на грядках возились хозяйки, но они не смотрели по сторонам. Один раз какой-то трёхлетний мальчишка радостно завопил: "Мам, смотри!" Мы, конечно, не стали ждать, когда мама посмотрит. Двор Иван Ивановича Разикова был обширный, дом стоял посреди двора. От крыльца до калитки тянулась проволока, на неё была надета цепь, а на цепи сидел грязно-серый пёс, громадных размеров и свирепого вида.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 Тяжкой и тяжкой, хладнокровно сказал Виталька. Он опустил верёвочную петлю к рулю и дёрнул. Петля затянулась на изогнутой рукоятке. Пёс бесился. Виталька стал подтягивать велосипед. Я вдруг испугался, что ковёр не удержит лишнюю тяжесть, но он удержал, даже не шелохнулся. От калитки, махая молотком, побежал Иван Иванович. Помоги, сказал Виталька. Я тоже вцепился в верёвку. Мы медленно полетели над двором. Велосипед, вертясь на верёвке, двигался в метре от земли. Разиков хотел ухватить его за колесо, но промахнулся. И только тогда он понял, что происходит невероятное. "Ай!" громко сказал он и сел, раскинув тощие ноги в шлёпанцах. Мы подтянули велосипед и уложили его на ковёр. Иван Иванович вдруг затребежал мелким смехом и поgrazил нам пальцем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 Металк сел в седло, а я на раму. Через 3 минуты мы были на улице Челёскинцев. Ветка! Она открыла окно и выпрыгнула в пылесадник. Ой! Глаза у неё сделались счастливые, блестящие, такие зелёные глаза. И улыбалась она так хорошо. Но почему вот я решил, что у неё лягушачий рот? Да нисколечко. Как вы это сделали? Тихонько спросила она.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 трое